Глава 851 одержимо особым императорских крови. Главу секты ни с того, ни с сего охватила жадность, очень странно, учитывая, что здесь находился только его клон, который во многом уступал истинной сущности. С частью силы эксперта стадия владения душой, но к расправится только с обычным простым практиком стадии зарождения души. А схватке с Ван Бола не стоило даже и думать, к тому же он собственными глазами видел смерть четырёх совсем не слабых ксеносов от рук Ван Бола. Для этого вполне хватило бы, чтобы человек хоть скаплик здравого смысла отказался от этой гиблой затеи. Однако, как лонгловый секта Святые врата охватила неконтролируемое желание, жадностью словно племя жжегло остатки его здравого смысла. Когда его разум почти сдался под натиском желания, чуть не заставило его броситься в суицидальную атаку, наплевав на маскировку, из замирающей звезды раздался звук. На планете, где сейчас находился Ван, было не осталось ксеносов. Звук, раздавшийся от звезды, нёс в себе отзвуки далёких времён и первобытную ауру. Космическое пространство в этой звёздной системе искривилось и сказилось. Ван Боулой резко повернул голову в направлении звука и прищурился. Клон Верховного Старишна не видел, как мириады закрытых очей кошмара немного сжались. Даже столь могучие глаза почувствовали опасность. Как только очи кошмара сжались, жадность, охватившая клон главы секта Святые Врата, сильно ослабла. К нему частично вернулась способность трезво соображать. Всё-таки Верховный Старишна был практиком стадии владения душой, Поэтому он сразу заметил, как странно вёл себя последние несколько минут. На лбу выступил холодный пот, и выражение его лица изменилось. Он был настолько напуган, что больше не хотел здесь оставаться. Пока он раздумывал, как незаметно убраться отсюда, от звезды во второй раз послышался рокот. По космическому пространству словно по водной глади пошла рябь, при этом в глазах Ван Бола вспыхнул опасный огонёк. Он чувствовал, что на умирающей звезде прячется суперксенос. Я точно достигну прорыва, если бью эту тварь. Мелькнула у него мысль. Оттолкнувшись от Земли и спровоцировав тем самым землетрясение, он, словно комета, прошёл через атмосферу и, избавляя ходу, полетёл сквозь космос. Его звёздная зарождённая душа, монаршие латы, божественное оружие и мириады глаз за спиной стали излучать немыслимое давление. В итоге оно соединилось в ауру огромного меча, способного разрубить луну и звёзды, и облачившись в эту довещую ауру словно в мантию, Ван Боулэ помчался к звезде. Тем временем со стороны звезды дважды раздался рёв. На её поверхности появлялись трещины, а откалывающиеся от звезды фрагменты улетали в открытый космос. Даже с большого расстояния было видно, как на ней медленно вздымается массивная горная цепь. От гор расходились какие-то странные ветви одинаковой длины. При виде этой горной цепи у Верховного Старейшни перехватило дыхание, потому что он заметил движение. Оказывается, это были никакие не горы, а немыслимых размеров Скалопендра. Отростки, которые он принял за ветки, оказались её конечностями. Гигантский ксен встал на дыбы и строг могучее давление и ужасающий смрад. Жутко изогнувшись, существо бросилось к Ван Бууле, шипея, сотрясая пространство. Повеяло аурой великой завершённости овладения душой в одном шаге от стадии бессмертия. Судя по всему, настоящая культивация этой скалопендры равнялась стадии бессмертия, но давным-давно полученные раны понизили культивацию до великой завершённости овладения душой. Даже спустя много лет раны не зажили, поэтому ныне это был предел его культивации. Этого хватило, чтобы клон Верховного старейшины начал бить крупную дрожь. От давления гиганта у него зазвенело в ушах, пламя в глазах Ван Болотя перегорело ещё ярче. Его боевой клич напоминал раскат грома. Монаршие латы дали ему всю свою силу, как звёздная зарождённая душа. Мириады очей кошмара позади него внезапно открылись. На свободу вырвалось ковыщей, сила Он икольной способности Черекашмара. Огромное количество глаз высвободило поистине невообразимую силу. В следующий миг чудовище содрогнулось и застыло прямо в воздухе. Хоть пауза и запродлилась одну долю секунды, Ивану было этого хватило. Его тело стало острым клинком, который мог распороть небеса. Божественное оружие стало кончиком меча, пока он в окружении всей своей силой чался вперёд. Он преодолел разделявшее их расстояние и на полном ходу налетел на застывшую скалапендро. Не стал сбавлять ход и проигнорировав дрожь божественного оружия, он пробился через панцирь и пробурил себе путь в тело гиганта. Внутри он использовал три техники: Поглощающее семечко, Тёмное пламя, Око кошмара. Три техники культивации были задействованы одновременно, к тому же техника Око кошмара была напитана невероятным количеством силы. Атака породила всепоглощающую чёрную ударо Сила поглощающего семечка усилила её, подняв мощь техники У Кошмара выше предела, на который был способен Ван Боле. Созданная чёрная дыра разрослась настолько, что вышла за пределы тела Ксеноса. Тёмные племя разлетелись во все стороны, словно настоящий океан. Оно затмило все взоры, всё божественное сознание и в каком-то смысле озарило своим светом космос. Вот только этот свет был чёрным. Это может показаться чем-то невозможным, но для тех, кто видел племя, всё было совсем иначе. Быть может, из-за разницы магических законов чёрное племя действительно озарило своим светом этот клочок космоса. Гигантское насекомое извивалось и шипело от боли. Верховный старичный видел, как прямо чахнет ужасный монстр. Его охватила неконтролируемая дрожь, а сам он со всех ног бросился бежать с одной мыслью в голове. Убраться отсюда как можно дальше, находиться здесь стало слишком опасно. Не столько из-за Скалопендры, сколько из-за Ван Булы. Он уже корил себя за то, что вообще решил оставить здесь клона, Если клон погибнет, это отразится на истинной сущности. Не надо было так спешить. Этот Лон Няньзы должно быть в него вселился какой-то опасный эксперт из императорской семьи. От одной мысли о том, что он собирался убить кого-то из императорской семьи, у него спина покрылась холодным потом. С императорским домом могли сравниться только три великих секты. И если он окажется замешан в конфликте с императорской семьёй, ему точно придёт конец. Пока глава секты Святые Врата пытался придумать, как сбежать с планеты, на которой он всё это время прятался, огромная скалопендра издала свой предсмертный рёв и погибла рядом с умирающей звездой. Чёрное пламя сожгло тело дотла, а потом в нём появился гигантский чёрный глаз. В зрачке парил высокий и стройный мужчина Ван Боула. Его длинные волосы слегка колыхались, хотя ветра не было. Он достиг прорыва культивации... Ван Бола больше не сдерживал давление от стадии владения душой, позволив ему накрыть всё пространство вокруг себя. От его ауры главы секты Святые Врата поплачало. Чёрный глаз чуть не похитил его душу. Жуткая демоническая аура этого глаза могла остановить всё на свете. Это сразу напомнило ему о технике Ока безчисленных кошмаров, за исключением размеров, они выглядели практически идентично. В него точно вселился кто-то из императорского дома.